Глава 85. Я согласна. Выдаю я вдруг, удивив не только себя, но и самого льва. Сразу перестало быть тихо. Люди захлопали, заиграла музыка. Сразу показались официанты. Лев надевает кольцо на палец. И я по его глазам вижу, что он сам до сих пор не верит в происходящее. Когда официанты торжественно выставили на стол подарок от заведения в честь события, Лев с подозрением поинтересовался. Почему то согласилась? Я предполагал, что в лучшем случае возьмешь паузу, чтобы подумать. С улыбкой любуясь, как играет грани камней и как хорошо колечко сидит на пальце. Как в влитое. Наверное, из-за прошлого дня понравилось обретать родных людей. Серьезно взглянула в глаза льву. Тем более, что я ведь тоже тебя люблю. И шутливо добавила. Да и развестись в любом случае всегда можно. Никаких разводов. Якобы сурово нахмурился лев и взял меня за руку, крепко сжав пальцы. Долго просто сидим, молчим. И так прям хорошо, душа поет. Рада, что согласилась. Левушка. Лев застыл. Ха, не ожидал такого нецарственного обращения к своей персоне? Да, Аленушка. А что это за колечко такое? Почему-то оно мне кажется знакомым. Нравится? Да, очень. «Помнишь, мы как-то покупали тебе украшение в магазине, и там был тот эксцентричный ювелир?» Я за кольцом вновь туда зашел, пересекся с этим Алексеем снова. Он узнал цель моей покупки и продал-таки мне это кольцо. Сказал, что тогда решил подождать и оставил его за тобой, что теперь точно понравится. «Ого, надо же! А ведь точно оно то самое кольцо, с красными и белыми камнями. И ведь правда». Если тогда оно во мне не вызывало никаких особых чувств, то сейчас прямо буря эмоций. Уже прикипело к нему душой. Может, оно даже как-то волшебно повлияло на мое согласие? Что это? Ювелирная магия? А может, магия любви? Сама же развеселилась от собственных смешных мыслей. Сижу, улыбка до ушей. Поздно вечером нагулявшись, мы со Львом приезжаем домой, груженные моими вещами. Ну, как груженные? Один мой дорожный чемодан. Рыжик, как чувствовал, ждал у двери и стоило мне войти, бросился в объятия всем своим немалым весом. Жулик!» — тискаю кота и теперь счастлива вдвойне. Когда страсти улеглись, засели втроем в гостиной. Мы со Львом обсуждаем планы на будущее. Интересно так. Волнительно приятно. Зашла речь о работе. «Аленушка, если хочешь, можешь возвращаться на место. Мои помощницы. Я буду рад, если мы будем больше проводить времени вместе». Лев хмыкнул. Зарплаты больше не буду так делать. Кстати, ты не уволена. Я попросил придержать твое заявление. Официально ты сейчас в неоплачиваемом отпуске. Можешь не работать или заниматься сама заказами там. Выбирай сама, что больше по душе. И еще. Я тут пробил в совете идею по организации программы вербовки кадров в компанию еще со студенческой скамьи. Она только запускается, и ты можешь в нее попасть как перспективный переводчик. «Суть заключается в том, что компания будет давать тебе дополнительную стипендию, а ты будешь обязана проходить практику у нас. Летом два месяца также дополнительная практика в компании и после окончания учебы пойти минимум на год работать по специальности у нас. Хочешь?» Активно согласно закивала головой. Гарантированно и сразу получить работу по специальности, получить необходимый опыт, еще и стипендию. Чем плохо? В последующие дни я вернулась на работу. Просто потому, что мне тоже хочется быть рядом со Львом и нравится там работать. Заказы забросила, написала своему лучшему заказчику извинения. Попросила прощения, что вспылила. Вообще поймала себя на том, что свечусь как лампочка и буквально летаю. Все дается легко, постоянно на позитиве. Хочется сеять мир, добро и радость. Лев тоже довольный. Часто, когда мы вместе ловлю на себе его теплый взгляд, вообще наши отношения очень потеплели, став более нежными. Мое состояние счастливой лампочки не могли не заметить как на работе, так и на учебе. Пошли разные слухи, стали расспрашивать, и первый вопрос всегда был, не беременна ли я. Нет, в этом вопросе Лев обычно очень аккуратен. Не думаю, что что-то такое мы объявим в ближайшее время. Сегодня день получился немного, даже не знаю, как сказать. Кирилл написал заявление об увольнении. У них со Львом был долгий разговор в его кабинете. Лев уговаривал Нестерова подумать. Не торопиться, ведь работает всего ничего. Но Кирилл был непреклонен. После работы заметила Нестерова в холле университета, в компании его друзей по команде, там и Боря. Кирилл тоже меня заметил и направился ко мне. «Привет». Кирилл криво ухмыльнулся. «Привет, мы ведь уже виделись». «Ну да. Ален, я тут спросить хотел. Говорят, ты замуж собралась? За льва?» «Да, есть такое. А ты, говорят, увольняешься?» «Ага, значит, родственниками скоро станем. Ты знаешь, что-то я переоценил в своей Рано мне еще работать, а то, как дядя забью на личную жизнь, а потом буду страдать и пытаться наверстать упущенное. Всему свое время. Сейчас пока учеба, спорт, общение. Жаль, что тебя дядя все же загрузил. Все, как я и говорил, работа, дом, учеба, быт. А скоро, возможно, станешь его домашней девочкой и уже только с детьми заниматься. Сочувствую, рано ты во все это попала». Будешь от него полностью завести в деньгах и в работе. Развиваться он тебе не даст, золотая клетка». Широко улыбнулась. «Раньше меня эти рассуждения Кирилла задевали, а сейчас ни капля. Сейчас я уверена в себе и в своем мужчине. Кирилл, а я тебе желаю однажды встретить ту, с кем отчаянно захочется попасть в кабалу страшного брака семьи, дома и детей. И чтобы это страшное проклятие оказалось для тебя счастьем». Нестеров поморщился. «Алена, ты сейчас такая допротивного благостная!» Весело рассмеялась. «Ну, извини, что не даю тебе возможности испортить мне настроение. Мне нужно на лекцию идти. Пока!» Ухожу от Кирилла. «Алена!», Алена — окликает меня Нестеров. оборачиваясь. «Удачи тебе! Желаю, чтобы ты такой счастливой, как сейчас, оставалась всегда. И знаешь, я уже встретил, только не срослось!» Кивнула, отвернулась. Крепко зажмурилась, глубоко вздохнула, открыла глаза и отправилась на лекцию. Проходя мимо компании волейболистов, поймала пристальный взгляд Бори.